Третье. Сергею Львовичу мирная жизнь в Захарове, да и самое Захарова, очертели. Он не был рожден для сельской тишины. Как-то он сказал за обедом, что должен спешить в Москву, и если в Захарове задержится, карьер его потерян. Уехать, однако, ему не пришлось. В самый день его отъезда заболел Николенько и в три дня умер. Никто не был к этому приготовлен. Когда хоронили брата, Александр смотрел по сторонам. Было теплое утро, молодушного отца под руки вели за гробом. Надежда Осиповна молча шла до самой церкви, никем не поддерживаемая. Оленька, глядя на отца, много плакала. Когда слезы не шли, она притворно и жалобно всхлипывала. Ей в самом деле было жаль, братцы. Маленького Левушку несли на руках. Но и он ничем не нарушал печального чина, он спал. Один Александр был равнодушен. Он вместе со всеми приложился к бледному лбу и не узнал того, кого еще неделю назад дразнил. Странное спокойствие мертвеца поразило его. Это была первая смерть, которую он видел. Древний старик в сермяге сидел на паперте и опирался на посох. Он низкоистово кланялся, И медики падали к его ногам. Пение птицы, белая каменная града были для него в это утро новы. Древняя звонница у церкви стояла накренясь, угрожая падением. Довременная да тишина и спокойствие были кругом. Вяземские бабы теснились молча. Тут же у церкви Николеньку и погребли. Мать прижала Левушку к груди и так вернулась домой. С этого дня Надежда Осиповна из всех детей замечала одного левушку. Она не смотрела на Александра, зато Сергей Львович теперь за него принялся. Сергей Львович, видя жизнь эфемера, не был подготовлен к несчастьям. Он ничего, кроме страха, не почувствовал и впал в удивительное малодушие. То болтал, как ни в чем не бывало, то за обедом внезапно прыскал и раздражался слезами. С горя он стал подолгу спать. «Да свершится воля неба», — говорил он иногда с шумным вздохом и разводил руками. Стревоженный и раздосадованный тем, что Александр не плачет, а также тем, что сам не всегда чувствует горе, Сергей Львович упрекал его в бессердечии и черствости. Надежда Осиповна, равнодушная ко всему, прислушивалась. Они примирились после смерти сына и сошлись взглядами на Александра и его поведение. Александр был холодный, бессердечный и неблагодарный. Монфор не имел на него влияния, которого ожидали. Не дождавшись осени, Пушкины выехали. В это утро Александр был особенно тревожен и перед самым отъездом пропал. Его нашли в роще. Он сидел на земле, прижавшись к скамейке. Загрохотала несчастная пушкинская колымага, рассыпавшаяся от сухости, несмазанная. Со стонущими колесами бездомный француз, подкрепившись бальзамом, лепетал, сидя в одной телеге с Александром. «О, тень кучера! О, тень щетки! О, тень кареты!»